Маугли услышал как заскрипела веревочная сетка под тяжестью крупного зверя клянусь сломанным замком который освободил меня они подумают что поймали важную птицу поди сядь рядом со мной маленький брат и мы вместе пожелаем им добрые охоты Не у меня другое на уме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 Подождите крышу над их головой, мы им покажем, как нянчатся с оборотнями. Нет, сначала побьем их факелов, побольше факелов. Тут вышла небольшая заминка с дверной щеколдой. Дверь была заперта очень крепко, но толпа вырвала щеколду вон, и свет факелов залил комнату, где растянувшись во весь рост на кровати, скрестив лапы,